Глава четвертая. Раздраженно закрыв книгу, Алекс придержал страницу пальцами. Но невозможно читать, когда так трясет. Буквы прыгают перед глазами, строчки разбегаются, а голова от такого чтения разламывается. Дама, сидящая напротив, выразительно уставилась на попутчика, еле заметно ткнув локтем сидящую рядом товарку. Алекс предпочел не заметить взглядов и снова открыл томик. Пусть даже читать невозможно, Но развлекать скучающих дам – увольте. Будь они хоть немного умны и чем-то интересны, но нет. Попучицы, как назло, попались на редкость невыразительные, серые и при этом с раздутым самомнением. Постоянно отвешивать вымученные комплименты давно увядшей, скорее даже никогда не расцветавшей, красоте, смеяться над заплесневелыми шутками и сохранять любезно восторженное выражение лица? Пусть лучше рассказывают, что ехали с совершенно невоспитанным хамом. Благо, попаданец немного обтесался в XIX веке и знал, что его невнимание к женщинам пусть и не совсем прилично, но за рамки не выходит. Путешествие не заладилось с самого начала. Сперва в попутчике достался молоденький священник-лютеранин, с блеклыми глазами фанатика, разговаривающий цитатами из Библии, да на повышенных тонах. Благо, хоть супруга священника, сильно смахивающая на рыбу специфическим лицом и глазами на выкоте, Молчала, вздрагивая при каждом резком движении мужа. Отмолчался, хотя цитаты, коими священник встречал все маломальски интересное, проплывающее за окнами, раздражали до нельзя. Особенно шизофренические утверждения фанатика, что это знаки, и они повсюду. Тот самый случай, когда человек беседует с Богом, и Бог ему отвечает. Если человек беседует с Богом, это молитва, если Бог отвечает ему, это шизофрения. Потом сел чересчур дружелюбный камевый ажор с лишним весом, от которого несло застарелым запахом пота и сильно воняло изо рта. Причем сильно – это по меркам XIX века, где подобным мелочам не придают особого значения. Окно не открыть, ибо угольная пыль из топки воняет не менее резко, вызывая раздирающие легкие кашель и оседая вдобавок на лице и одежде. Теперь вот две молодящиеся дамы, возвращающиеся из поездки к дальней родне избыточно надушенные, чтобы перебить запах пота. Одежда постоянно шуршат. Этот мерзкий жеманный смех, отточенный еще в третьесортной частной школе для девочек. Алекса передернула. Уйти некуда. Каждое купе, по сути, отдельная ячейка с дверью наружу. такие каретные экипажи, сцепленные один с другим. Свои достоинства в этом есть, наверное. Но попаданец бы предпочел ехать в самом занюханном плацкарте РЖД с неработающим сортиром, дзембелями и цыганским табором, чем в вагонах первого класса образца 50-х годов XIX века. Железные дороги в Европе имеют более узкую колею, чем русские или американские, отчего вагон трясет заметно сильнее. Короче, рельсы, стыки подогнаны не так тщательно, как в XX и XXI веке. Много мелочей и, к сожалению, сплошь неприятных. Теперь попаданец прекрасно понимает, что значит устать с дороги. Душу вымотает такая поездка. Право слово. Легче провести столько же времени в седле. Подъезжаем, Эльзас. Глянув в окно, выдохнул с облегчением Факадан, вскакивая с набитого конским волосом сиденья, весьма неудобному, к слову. Пойду разомнусь, дама. На плиты перона Алекс соскочил, как только поезд остановился. И, как оказалось, зря. Клуб угольного дыма, выпущенный напоследок из паровозной топки, заставил закашляться негромко кругаясь и сплевывая угольную пыль. Почистившись с помощью услужливого носильщика щеткой и влажной тряпкой, дав тому ноча мелкую монету, Факадан отправился в привокзальный туалет, а затем в ресторан при станции. Стоять будут больше двух часов, есть время подзаправиться. В XIX веке рестораны при вокзалах не тошниловка с неоправданно задранными вверх ценами, а лицо города. Отменное качество гарантировано. Даже торговцы пирожком и прочей снезью для простонародья из вагонов третьего класса проверены и перепроверены. Все свежайшее и вкуснейшее. Отдав плащ и шляпу гардеробщику, Алекс прошел вглубь помещения, отделанного с большим вкусом. Строгие, лаконичные обводы мебели, белоснежные скатерти на столах, картины с натюрмортами и пасторальными пейзажами на стенах, шахматный рисунок пола, составленный из плашек разных пород деревьев с десяток больших фотографий вокзала и города у входа, дабы посетитель мог совершить мысленную экскурсию, не покидая уютного помещения. «Чего-нибудь сладкого?» Садясь на стул, устало попросил материализовавшегося немолодого официанта с удутловатым лицом. «Яблочный штрудель у нас сегодня особенно удался», доверительно сказал официант, натреснутым боском, чуточку наклонившись и забавно шевеля пышными седоватыми усами с легкой желтизной. Повар прямо-таки сам себя превзошел. А потом чудесные пирожные на меду с орехами. Персидский рецепт, очень интересный вкус. Господа все в восторге, а многие дамы так и рецепт спрашивают. Необыкновенное лакомство. Благосклонный кивок. Чаю или кофе подать? Может, покрепче чего? Чаю. Жестом и гримасой показывая неуместность чего покрепче. Зеленый есть? Покрепче. О, вы ценитель. Восхитился официант, исчезая. Штрудель вправду оказался выше всяких похвал. Что-что, а готовит в XIX веке прекрасно. Никаких перекусов на бегу, никаких полуфабрикатов, хорошая кухня предмет особой гордости хозяйки. Извините, месье. Снова неслышно возник официант со смущенной виноватой физиономией, чуточку на показ, теребя переброшенную через руку снежно-белую салфетку. Вы позволите одному почтенному господину присоединиться к вам за столом? Разумеется. Благодарю, месье. Извините за беспокойство. Грузный молодой мужчина с рваным, плохо зажившим шрамом на скуле и массивной тростью тяжело сел, отставив больную ногу в сторону. Благодарю, Герр. Смит. Алекс Смит. Фрэнсис фон Страу. Настроение разговаривать не было ни у кого, так что, обменявшись дежурными фразами о поездке, еле молча. Алекс покончил со штруделем и пирожными менее чем за полчаса, как бы не растягивал время. Он так и не проникся местными привычками сидеть за столом часами. Представители хороших семей тратят просто неимоверное количество времени на еду. Минимум 40 минут на завтрак, полтора часа на обед, 2-3 на ужин, еще всякие там чаи, и перекусы. Именно минимум. Порой за столом проводят большую часть светового дня. Понятно, что за столом люди не столько едят, сколько общаются, решают какие-то вопросы. Да и развлечений в XIX веке по большому счету очень немного. Хорошая еда и алкоголь в этом списке на первых позициях. Но все равно, неужели нельзя проводить время с большей пользой? Те, кто может себе это позволить, едят очень много. Но что странно, по-настоящему толстых людей почти не встречается. Правда, это не мешает каждому второму маяться от болезни желудка или кишечника, Да и несварение считается чем-то совершенно естественным. Косторку регулярно употребляет почти каждый хроноабориген, некоторые прямо-таки в лошадиных дозах. Избыточным весом обладает большинство представителей среднего и высшего класса, но толстяков весом от полутора центнеров и выше попаданец не встречал ни разу. Таких людей показывали в цирках, в обычной жизни они почти не встречались. Может, правду говорили, что толстеют не только от калорий, но и от добавок в пище? От безделия Алекс прошел по вокзалу, прикупив сувениров и оценив строгую красоту здания и прилегающей площади, заботливо выложенной гранитной брусчаткой. Очень, очень недорственно, — вслух проговорил он на немецком, оглядывая лаконичную архитектуру, великолепно вписанную в пейзаж. Местный уроженец проект создал! доброжелательно отозвался жандармский офицер, оказавшийся неподалеку. Во Франции это части внутренних войск, судебного конвоя. Региональной военной полиции Французской Республики двойного подчинения, Министерству внутренних дел и Министерству обороны Французской Республики. «Талантливый архитектор», — поддержал разговор Алекс. «Хо, вы не поверите, но это обычный учитель гимназии, преподающий латынь». «В самом деле...» — завязался разговор, в котором офицер попытался прощупать немного попаданца, но, услышав имя Алекс Смит, быстро остыл и вежливо откланялся. Размолвка Франции с Пруссией сказалась на политике государств. Введены взаимные санкции и ограничения. Но пересекающих границу пассажиров почти не трогали. Времена сейчас такие, что состоятельный человек может спокойно перемещаться по Европе с оружием. И ни одному таможеннику, жандарму или полицейскому не придет в голову останавливать его. Какие там разрешения лицензии? Видно же, что приличный человек. Что еще надо? Еще раз обойти вокзал и посетить магазинчик с сувенирами, затем привокзальная площадь, экскурсия по центру города. Заняться решительно нечем. Взятые в поездку книги, рекомендованные услужливым продавцом из книжной лавки, оказались исключительно ерундой. Хороший слог, неглупые рассуждения, но описание природы на десяток страниц, экскурсы в детство то автора, то главного героя, да непременно с идиллически фальшивыми воспоминаниями, созданными будто под копирку, Посмотрев на часы, Алекс поморщился от двоякого чувства. Отчаянно не хочется возвращаться в купе к попутчицам, провонявшим потом, духами и чем-то вроде нафталина. Но и затягивать путешествие, длящееся вот уже третий день, нет никакого желания. Ох. В Париж попадание с прибыл совсем разбитый. Насильщик и поездка на фиакре почти не запомнились. Осталось только впечатление о бесконечной стройки и слова извозчика. Барон Осман город перестраивает. Осман – настоящая фамилия Хаусман, известный государственный деятель, во многом определивший современный облик Парижа. Прелестившись названием «Козочка», в книге «Двадцать лет спустя» Д'Артаньян жил в гостинице с таким названием. Взял номер в гостинице классом чуть выше среднего, отдав белье в прачечную, отмылся в ванне и залег в кровать почти на сутки. Проснулся ближе к полудню, вялый и немного разбитый, Но, в общем-то, работоспособной. Одежда, выстерная и выглаженная, лежала на стуле с топочкой, так что по поданцу осталось только отправить мальчика служку с запиской в адвокатскую контору и ждать ответа. Дела нынче ведутся неторопливо, поэтому сидеть в гостинице и ждать Алекс не видел смысла. Одевшись, наскоро перекусил и отправился гулять по фактической столице Европы. Впечатление о грандиозной стройки подтвердилось. Повсюду высятся строительные леса, а улицы перекопаны будто в ожидании танков. Правда, и результат впечатляет. Вместо прежних средневековых улочек, кривых и узких, застроенных такими же кривыми фахтверковыми домиками из говна и палок, где жители сидели друг у друга на головах, обозначились проспекты и бульвары, добротные дома. Появилась возможность нормальных грузоперевозок по городу, а количество люмпинов начало уменьшаться. Фахтверковые – дома с несущим каркасом из наклоненных под углами балок, выступающих с наружной стороны построенного здания. Пространство между балок может заполняться чем угодно – камнем, кирпичом, глинобитным материалом и так далее. Чаще всего использовались самые дешевые наполнители. Каркас-то есть, к чему мудрить с камнем, вплоть до сушеного навоза в перемешку с соломой. Были кварталы, где количество жителей на один квадратный километр доходило до ста тысяч человек. Условия проживания можете представить сами. При этом нужно помнить, что это не многоэтажки, а домики не более пяти этажей, даже если учитывать мансарду. Люмпины – деклассированные слои населения, не имеющие какой-либо собственности, перебивающиеся случайными, в том числе и асоциальными, заработками и не обладающие нравственным кодексом. «Столица преображается!» Панибратски обратился к нему небогато одетый старичок, чертами лица и манерами сильно похожий на человечную крысу. «Какой город будет?» В разговор попадания связываться не стал, заметив несоответствие, умильные улыбки милого старичка и холодного, расчетливого взгляда профессионального вора. Здесь таких персонажей много. Возможно, знакомцы из Берлинского университета и перегибали палку, рассказывая о парижских бандитах и мошенниках. Все-таки отношения государств далеки от идеала, что не могло не сказаться. Но и официальная, сильно заглаженная статистика пугала. Количество краж, убийств, афер, принуждений к проституции и прочего зашкаливало за все разумные рамки. Париж воистину являлся столицей Европы, по крайней мере криминальной. Пообедав в неплохом ресторанчике с традиционными блюдами, Составил мнение о французской кухне. Вкусно, хотя местами и на любителя, но очень жирно. Без вина во рту будет навязчивый вкус масла или жира, да и разрекламированное французское вино не пошло. Впрочем, гурманом или ценителем алкоголя попаданец никогда себя не считал. «Очень интересные игры, молодой человек!» Месье Леблан пожевал дряблые старческие губы, откинулся на спинку антикварного кресла и еще раз окинул старческим дальнозорким взглядом разложенные на столе проекты попаданца. «Не могу сказать, насколько бурный коммерческий успех их ожидает. Сами понимаете, подделать такие вещи легко, никакой фабрики не понадобится, но очень интересно. Знаете, я бы взялся. Знакомых у меня много. Накопились как за долгую жизнь. Ты как, полковник Факадан? Продадите мне генеральную лицензию на территории Франции и ее колоний». Приблизительные расценки Алекс знал, так что сговорились за 20 тысяч франков золотом, единовременно, и достаточно скромный процент с продаж. Курсы ассигнации бумажных банкнот по отношению к золоту и серебру были традиционно ниже. Так, один франк бумажками мог стоить 0,6 франка серебром или золотом. Он был начал торговаться, но переспорить матерого адвоката с более чем полувековым стажем непросто. К тому же, ощутимо давила обстановка богато обставленного кабинета, где каждая вещь с историей. Но ну и жаркая духота с тяжелыми запахами немытого стариковского тела мешала. Не без этого. «Взявшись за дело самостоятельно, вы можете выручить большие деньги, а можете и прогореть», – давила Леблан, положив на стол сцепленные руки и чуть наклонившись вперед. «В таком деле нужен не столько даже опыт, сколько связи, реклама, поставщики». Благожелательное отношение властей, помощь полиции и жандармерии в ловле нарушителей патента. В чужой стране не стоит и браться. Повышаем до 7%, – предложил Алекс, на что Леблан молча протянул руку, скрепляя сделку. Скреблс представлен только на английском, немецком и французском. К своему стыду, современного русского с просто не знает, зато помнит алгоритм, по которому можно составить свои варианты игры для каждого языка. В современном русском алфавите 33 буквы, в алфавите, принятом до реформы 1918 года, 37, причем Е и Ё считались одной буквой. До Петра I букв было 43, а до Романовых – 48. Соответственно, язык отличался заметно, тем более письменный. Мелочиться не стали. Наняли грамотных носителей языка и перевели игру более чем на два десятка языков, включая турецкий, чешский и шведский. Пусть будет. Можно устроить, чтобы выпуск игр в Конфедерации шел через Фреда Вильяма, поинтересовался Факадан, а в Саш через Томаса О'Брайна. Роднее друзьям помочь? Похвально. Почему бы и нет. Насколько я помню, они у вас хваткие. Написав письма близким, Алекс по телеграфу предупредил хозяйку пансионата, что задержится. После оформления патентов и получения денег настроение стало самым легкомысленным. Есть деньги, молодость и желание покуролесить, так почему бы и не задержаться в Париже?